Говорят, актрисам давали дополнительную порцию маргарина, чтобы не выглядели тощими. Пиршество во время пожарищ и смертей. «Выпьем кофе?» — спросила Кристина. «Или надо бежать? Опаздываем?» «Я бы не отказался от чашечки кофе, магистр», — ответил Пауль. «Ну что ж, выпьем кофе. Однако выпить кофе им не пришлось. Под дверь была подсунута телеграмма в траурном ободке. Увидав этот жирный черный ободок, Кристина медленно осела на пол, потеряв сознание. Роумен, Голливуд. 1947. Клиника доктора Рабиновича была маленькая, всего два этажа. Внизу лежали выздоравливающие, на втором этаже операционная и две палаты реанимации. Роман лежал в той, что была ближе к операционной. Честно говоря, я не знал, что ваш друг такая важная персона.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 Отключил капельницу, из которой в вену шел физиологический раствор и тихонько рассмеялся. Все, люди, здесь о вас никто не услышит. К делу пола я решил подшить кардиограмму Лависа. У того третий инфаркт, так что с этим все в порядке. Камуфляж абсолютен. Пол сел на кровати. кивнул на дверь. «Сюда, ненароком, кто-нибудь не ворвется?» «Нет, нет, нет», — ответил робинович «У меня штат вышкален. А если начнет помирать этот ваш шлавес? Доктор смешливо почесал кончик носа. «В вопросе есть резон, Пол. Я продумаю это дело. Надо будет вмонтировать кнопку в дверь, поставлю пневматику». Пройдет полминуты, пока створки распахнутся, так что лучше ляг. Я воткну тебе в нос кислород. Лавес действительно может помереть с минуты на минуту. Пусть живет. А я пока полежу, смехнулся, Пол. Хотя эти игры стоят мне поперек горла. Ты совершенно убежден, что здесь ничего не всунули мальчики Макайра? Рабинович развел руками. Погляди сам. Куда они могли что воткнуть? Я даже штепсели отсюда перенес в операционную, когда Грегори сказал, что инфаркт, ты будешь играть у меня. И потом в клинику никто из посторонних не входит. Нет-нет, Пол, это уже психоз. Нельзя постоянно оглядываться на собственную тень. «Умница», — сказал Пол, сунул в нос тоненькие резиновые шланги. «Ах, щекотно, черт возьми!» «А вообще кислородом дышать приятно. Ощущаешь легкое опьянение, но по-хорошему так. Ты и Пускай возле тела побудут близкие. Нам надо побыть вместе минут пятнадцать». заговорщики!» Рабинович усмехнулся. «Шепчитесь, шепчитесь, черти!»